Квантовая теория В дополнение к высшим измерениям и мультивселенной существует еще один тип параллельной вселенной, тот самый, что доставлял головную боль Эйнштейну и что продолжает мучить физиков и сегодня. Это квантовая вселенная, которую предсказывает обычная квантовая механика. Парадоксы квантовой физики – представляются чрезвычайно трудноразрешимыми. И Нобелевский лауреат Фейнман любил говорить, что никто на самом деле не понимает квантовой теории. Да, квантовая теория – самая успешная теория, когда-либо разработанная человеческим разумом. Да, точность ее предсказаний часто доходит до одной десятимиллиардной. Тем не менее, эта теория построена на песке, и полностью зависит от случая, удачи и вероятности. В отличие от теории Ньютона, которая дает точные и ясные ответы на вопросы о движении объектов, квантовая теория в состоянии назвать только вероятности. Чудеса современного мира – лазеры, интернет, компьютеры, телевидение, сотовые телефоны, радары, микроволновые печи и так далее базируется на зыбучих песках вероятностях. Возможно, самым наглядным примером этого может послужить знаменитая проблема кошки Шрёдингера, сформулированная одним из основателей квантовой теории, который, как ни странно, предложил эту проблему в надежде разгромить вероятностную ее интерпретацию. Шрёдингер очень злился на такую интерпретацию своей теории. Он говорил, если действительно придется всерьез относиться к этим чертовым квантовым переходам, то я пожалею, что вообще принимал участие в этом деле. Парадокс кошки Шрёдингера заключается в следующем. Поместим кошку в запечатанный ящик. Пусть в ящике имеется заряженное ружье, нацеленная на кошку причем спусковой крючок ружья связан со счетчиком гейгера рядом с которым находится кусок урана в обычных обстоятельствах если атом урана распадется счетчик гейгера сработает ружье выстрелит и кошка будет убита атом урана либо распадется либо нет кошка либо будет жить либо умрет Это соответствует здравому смыслу. Но в квантовой теории мы не можем знать наверняка, распался атом урана или нет. Поэтому мы должны сложить эти две возможности. То есть сложить волновую функцию распавшегося атома с волновой функцией целого атома. Но это означает, что для описания кошки нам придется сложить два ее состояния так что кошка у нас окажется ни живой, ни мертвой. Она будет представлена как сумма живой кошки и мертвой кошки. Фейнман однажды написал, что квантово-механическое описание природы абсурдно с точки зрения здравого смысла, и при этом оно полностью согласуется с экспериментом. Так что, я надеюсь, вы сможете принять эту природу в ее абсурдном образе. Эйнштейну и Шрёдингеру такой взгляд представлялся нелепым. Эйнштейн верил в так называемую объективную реальность, здравый смысл, ньютоновский взгляд на мир, где объекты существовали в одном определенном состоянии, а не как сумма множества возможных состояний. Тем не менее, в основе современной цивилизации лежит именно такая необычная интерпретация. Без нее не смогла бы существовать современная электроника, да и атомы нашего тела тоже. В обычном мире мы иногда шутим, что невозможно быть немножко беременной, но в квантовом мире дело обстоит еще хуже. Женщина в нем существовала бы как сумма одновременно всех возможных состояний ее тела, Она была бы одновременно небеременной, беременной, девочкой, старухой, девушкой, деловой женщиной и тому подобное. Существует несколько способов разрешить этот неприятный парадокс. Основатели квантовой теории верили в так называемую копенгагенскую интерпретацию и считали, что как только вы откроете ящик, вы сможете провести измерение и определить, жива кошка или мертва. После этого все. Волновая функция зафиксировалась в одном из состояний. После этого здравый смысл берет верх. Волны исчезают, остаются одни частицы. Это означает, что кошка наконец приходит в определенное состояние, или живое, или мертвое, и ее уже нельзя описывать волновыми функциями. Таким образом, существует невидимый барьер, разделяющий причудливый мир атомов и макроскопический мир людей. В атомном мире все описывается через волны вероятностей, и атомы могут находиться в нескольких местах одновременно. Чем больше волновая функция частицы в данной точке, тем больше вероятность обнаружить частицу именно здесь. Но в мире больших объектов, Волновые функции уже зафиксированы, и объекты существуют в определенном состоянии. В макромире царит здравый смысл. Когда к Эйнштейну приходили гости, он показывал на Луну и спрашивал, «Неужели Луна существует, потому что на нее смотрит мышь?» В каком-то смысле Копенгагенская школа давала на этот вопрос положительный ответ. В большинстве серьезных учебников по физике с религиозной точностью излагается точка зрения Копенгагенской школы. Но многие физики-исследователи и от нее уже отказались. Теперь у нас есть нанотехнологии. Мы можем оперировать отдельными атомами, и получается, что атомами, которые то возникают, то исчезают, тоже можно произвольно манипулировать, хотя бы при помощи туннельного сканирующего микроскопа. Таким образом, невидимой стены, разделяющей микромир и макромир, не существует. В настоящее время у физиков нет единого мнения о том, как разрешить эту проблему, лежащую в самом сердце современной физики. На конференциях происходят жаркие споры, сталкиваются многочисленные теории. Кое-кто полагает, что должно существовать некое космическое сознание, пронизывающее Вселенную. Объекты возникают, начинают существовать, когда производится измерение, а измерение производит существа, обладающие сознанием. Следовательно, должно существовать единое космическое сознание, которое пронизывает всю Вселенную, и определяет, в каком состоянии мы находимся. Некоторые, подобно Нобелевскому лауреату Юджину Вигнеру, утверждают, что это доказывает существование Бога или, по крайней мере, некоего космического сознания. Вигнер писал, невозможно было сформулировать законы квантовой теории совершенно последовательно и без ссылки на сознание. Он даже проявил интерес к ведической философии индуизма, согласно которой нашу вселенную пронизывает единое всеобъемлющее сознание. Еще один взгляд на парадокс кошки – идея множественности миров, предложенная Хью Эвереттом в 1957 году. Эта теория утверждает, что вселенная просто расщепляется надвое, Причем в одной половине кошка остается живой, в другой – мертвой. Это означает, что каждый раз, когда происходит квантовое событие, параллельные вселенные размножаются или ветвятся. Существует любая вселенная, какая только может существовать. Чем причудливее вселенная, тем она менее вероятна. Но все же такие вселенные существуют. Это означает, что существует параллельный мир, где нацисты выиграли Вторую мировую войну, и мир, где великая испанская армада не была разбита, и все теперь говорят по-испански. Другими словами, волновые функции никогда не схлопаются и не фиксируются в каком-то определенном состоянии. Они продолжают жить своей жизнью, а вселенная жизнерадостно ветвится и расщепляется на бесконечное число параллельных вселенных. примечание еще одна привлекательная черта такой интерпретации то что при этом не возникает нужды в дополнительных предположениях достаточно первоначального волнового уравнения. В этой системе нам не обязательно схлопывать волновые функции и или производить наблюдение, волновая функция просто делится сама по себе, автоматически, без всякого вмешательства извне или дополнительных условий. В этом смысле теория множественности миров принципиально проще всех остальных теорий, в которых требуются внешние наблюдатели, измерения, схлопывание волн и тому подобное. Правда, мы получаем нагрузку Бесконечное число Вселенных, но волновая функция управляется с ними самостоятельно, без всяких дополнительных предположений со стороны. Одно из объяснений того факта, что наша физическая Вселенная представляется такой стабильной и неизменной, строится на утрате когерентности. Считается, что мы просто потеряли синхронность со всеми остальными параллельными Вселенными но по потеле когерентности не уничтожает параллельные вселенные и не отрицает их существование. Она объясняет лишь, почему наша собственная вселенная среди бесконечного множества других вселенных кажется такой стабильной. Идея декогерентности основана на представлении о том, что вселенные способны расщепляться на множество других вселенных. Но наша вселенная – благодаря взаимодействию с окружающим миром, полностью изолирована от остальных. Конец примечания. Физик Алан Гуд из Массачусетского технологического института говорит, существует вселенная, где Элвис до сих пор жив, а Альберт Гор стал президентом. Нобелевский лауреат Фрэнк Вильчик говорит, Нас мучает сознание того, что бесчисленное количество наших почти точных копий живет своей параллельной жизнью, и что каждое мгновение возникает еще больше наших дублей, чтобы разделить с нами множество вариантов нашего будущего. В настоящее время среди физиков набирает популярность концепция так называемой декогерентности. Эта теория утверждает, что все параллельные вселенные возможны но наша волновая функция потеряла когерентность с ними, то есть уже не колеблется в унисон с другими вселенными и потому не может с ними взаимодействовать. Это означает, что вы в собственной гостиной сосуществуете с волновыми функциями динозавров, инопланетных пришельцев, пиратов, единорогов, и каждый из обитателей свято верит в то, что именно его вселенная является настоящей. Но все эти сосуществующие вселенные больше не настроены в тон друг с другом. Нобелевский лауреат Стивен Вайнберг сравнивает такую ситуацию с настройкой радиоприемника. Вы прекрасно знаете, что ваша гостиная буквально затоплена сигналами десятков радиостанций со всех концов страны и мира. Но ваше радио настраивается только на одну частоту и, соответственно, только на одну станцию. При этом она теряет когерентность с остальными передающими станциями. Суммируя, Вайнберг замечает, что концепция множественности миров – убогая идея, но все остальные еще хуже. Подведем итог. Существует ли зловещая федерация планет, которая грабит более слабые планеты и убивает без разбору своих врагов? Возможно, существует. Но если это так, мы потеряли когерентность с этой вселенной.